Глава 16. Костаправ проковылял к двери башни и выглянул наружу. Нигде поблизости этой чёртовой бабы не было. Он не видел её уже несколько дней. Может, она оставила его в покое? Сомнительно. Просто дождалась, когда он будет в состоянии позаботиться о себе сам, и отлучилась по каким-то своим, ей известным делам. Ему пришла в голову мысль о побеге. Местность была знакомой. Рядом лежала деревня, до которой он мог бы добраться всего за несколько часов, даже если учесть, что быстро бежать он сейчас не мог. Однако, что толку от такого побега? Дошелово не было. Зато вороны попрежнему не спускали с него глаз. Они его так просто не отпустят. Приведут её к нему. А ещё у Дошелова есть лошади. Эти лошади не знают усталости. Через неделю она его найдёт, и опять он станет её пленником. И всё же это место напоминало остров, лежащий за пределами мира, тёмное место, навивающее тоску. Он отправился на прогулку, просто чтобы размяться. Вороны выводили его из себя. Он старался не обращать на них внимания, как и на ноющую боль в груди. Он шёл через лес, на его дальнюю окраину. А вот и наполовину засохшее дерево. Теперь он вспомнил его. Ещё до Д Джагора и Эгоя он пришёл на юг, чтобы изучить эти земли, и заметив Душелова, которая наблюдала за ним, пустился за ней в погоню. Тогда он стоял у этого дерева, обдумывая, как ему поступить дальше. Вдруг мимо про свистела стрела, чуть не оторвав ему нос. Стрела была знаком, что не наступило ещё время, чтобы поймать ту, кого он преследовал. А потом за ним погнались люди хозяев теней, и ему пришлось поспешно покинуть этот лес. Он подошёл к дереву. Вороны просто усыпали его в ветви. Он провёл пальцем по месту, куда вонзилась стрела. Тогда Душелов определённо наблюдал за ним. Она всегда присутствовала где-то рядом, ни во что не вмешиваясь. Впереди лежал вытянутый покатый холм. Он решил не обращать внимания на ворон и продолжил путь. Боль в груди не отпускала. Он не мог уйти далеко, даже если бы и не было ворон. Остановившись передохнуть, он задумался о том, насколько душелов повлияло на его жизнь, и не её ли вина, что битва при Даджагоре закончилась поражением. Уничтожить грозотень Оказалось легче, чем он предполагал, а уж меняющего облик и того проще. Хотя получилось не очень красиво, тот ведь помогал госпоже. Мысли о нём заставила Костаправа вспомнить девушку, ученицу меняющего облик. Ей ведь удалось бежать, и теперь она может остаться, думает о том, как бы свести с ним старые счёты. Знала ли о ней Душелов? Надо бы при случае расспросить её. Пульс у него стал почти нормальным, боль поутихла. Он снова пообрёл, добравшись до края холма, он постоял, тяжело дыша, прислонившись к кревому обломку породы. Вороны тем временем безостановочно кружили над ним и каркали. Дозаоткренитесь «Да вы, никуда я не денусь. Камень рядом с ним смутными очертаниями напоминал стул. Он пристроился на него и какое-то время сидел, обозревая своё королевство. Весь Таглиос был бы у его ног, конечно, если бы они победили при Джагоре. С севера стрелой, словно почтовые голуби, примчались три вороны и ворвались в стаю тревожно каркая. Стая разлетелась в разные стороны. Старая Анна вон откинулся назад. Мысли его перенеслись к битве при Джагоре, вернее к тому, что произошло после неё. Если верить Душелову, Магаба был жив и удерживал город от осады хозяев теней. Примерно третьей войска удалось проникнуть в крепостную стену. Отлично. Упорная оборона будет держать их на некотором расстоянии от Таглиоса. Город его не слишком волновал. Доглянцы, славные ребята. Но им всё равно, кто они такие. А если человеку безразлично, кем он является на самом деле, он способен на любое предательство. Его беспокоили друзья, те, что остались на юге. Выжили хоть кто-нибудь из них? Удалось ли им спасти летописи, эти замечательные исторические хроники, служившие тем звеном во времени, что прочно сцепляло отряд? Что стало с Мургеном, знамением его доспехами в два отдела? По легенде, знамя было в отряде с того самого дня, как он вышел из Хатовара. Интересно, что затеили эти чёртовы вороны? Минуту назад их были тысячи. Теперь он едва мог насчитать и дюжину. Они летали на большой высоте взад-вперёд, кружа над чем-то в долине. Неужели Хатовар стал несбывшейся мечтой? И последняя страница летописи была дописана, когда до дома оставалось всего 400 миль. Вспомнилось вдруг начало их похода на Дджагор. Человек, паривший в воздухе, и корчащийся на острие копья. Лодатень? Да. Во время сражения он был пронзён пикой, той самой, на которой было знамя отряда. Нет, знамя цела. Их реликвия, гораздо более ценная, чем летописи, хранилась где-то в башне. Правда, он его не видел. Должно быть, душелов спрятала его. Он посмотрел на небо, на кучевые облака, быстро двигающиеся по нему. Он испуганно вздрогнул. Одна из ворон стремительно неслась прямо к нему. Анабилы крыльями, и, чуть не рухнув, приземлилась на остроконечной вершине скалы, всего в нескольких дюймах от его левой руки. "Не двигайтесь", произнесла птица чётким и ясным голосом. Он повиновался, хотя на языке вертелось куча вопросов. Не нужно быть гением, чтобы понять, что происходит нечто из ряда вон выходящее. Иначе птица не заговорили бы с ним. Такое случилось с ним всего раз Тогда они предупредили его. Он вовремя снялся с места, сразился с хозяевами теней Пригоя и победил их. Ворона скорчилась, издали её можно было принять за выступ скалы. Костаправ почувствовал некоторое облегчение. Он тоже уселся так, чтобы на расстоянии взгляда контуры его тела не столь явно напоминали человеческий облик и застыл в этом положении. Мгновением позже Он заметил некоторое движение в неглубокой долине, лежащей перед ним. Маленькие смуглые человечки передвигались короткими перебежками. Они кого-то напоминали к остаправу, однако находились слишком далеко. Вероятно, они его не видели, а может и не предполагали, что за ними кто-то наблюдает. Скоро их стало больше, около 25, и новые уже не двигались у краткой, как первая группа. Те должно быть были разведчиками. Теперь Костаправ видел их достаточно хорошо, чтобы определить, где он мог с ними раньше встречаться. На той огромной реке, что текла из самого сердца континента к морю, мимо Таглиуса. Он разбил их год назад в 2000 миль к северу от этого места. Они перекрыли торговый путь по реке. Отряд уничтожил армию этих лилепутов за одну ночь, причём в сражении Не последнюю роль сыграли магические силы Ирьов. Ривон. Теперь стала видна основная часть группы. Восемь человек несли на каком-то подобии насилах девятого. Он был так закутан, что напоминал кучу тряпья. Поравнявшись с Костаправом, он протяжно застонал. Ривон, один из десяти взятых бывший раб госпожи в её Северной империи Страшный колдун, считался убитым в битве на реке. Тогда он пытался свести старые счёты со своей госпожой, и лишь вмешательство меняющего облик заставило его отступить. Мак опять издал стон, жалкое подобие обычных завываний левуна. Может, он не очень старается, чтобы не привлекать к себе внимания? Костоправ замер. Казалось, даже сердце его перестало биться. Сейчас ему меньше всего на свете хотелось быть замеченным. Он был настолько поглощён этим, что не обращал внимания ни на неудобную позу, ни на холодный ветер. Смуглые карлики прошли мимо, в арьергарде оказалась ещё группа. Прошёл час, прежде чем Костоправ убедился в том, что больше никого не будет. Он насчитал 120 болотных солдат плюс сам маг. На чужой территории от этих воинов большого толка не будет. Эти места им непривычны, но Ревон, не местность, ни климат, ни что-либо другое для него роли не играют. Куда он направлялся, догадаться было не трудно. В страну теней. Зачем? Вот это загадка, хотя и она со временем раскроется. Ревон был одним из десяти взятых кое кто из хозяев теней тоже когда-то принадлежал к ним. Похоже, что те, кто выжил, связались со своим бывшим сотоварищем и заключили договор. Если душелов не солгала, беспожа жива и находится в Гое, меньше чем в 40 милях отсюда, если бы он мог преодолеть это расстояние, если бы нашёлся какой-нибудь способ отправить ей послание, она должна знать о происходящем. Ларона, я не знаю, что вы думаете об этом, но лучше бы вам известить вашего господина. Мы в беде. Он встал и отправился назад в башню, где занялся поисками знамения.